Глава 6 Дорога на фоллинг Человек, как известно, привыкает ко всему. А уж с возрастом его и вовсе сложно чем-то удивить, но иногда это все-таки удается. Я, пожалуй, около часа бродил по улицам Дриммерс-Бэй, еле удерживая нижнюю челюсть от падения на мостовую. Жаль, что шляпы мне не досталось, хоть ремешок бы на подбородке затянул. К реалистичности Эйдеса я мало помалу привык поражало другое как здесь все устроено как все продумано как детализировано до мельчайших подробностей я ожидал что город будет казаться и такими декорациями к фильму красивая картинка когда смотришь издали но вблизи фальшивая бутафория ничего подобного город жил жил своей буйной многогранной жизнью кипел как вариво в котле я даже специально побродил по всяким закоулкам Заглядывал в укромные места, вроде подворотен, проходов между домами, задних дворов. В итоге разве что застукал некую парочку в пикантной позе, да едва не получил по башке от грузчиков крупного салуна, которые решили, что я хочу тайком забраться на склад. Правда, чем больше я изучал город, тем большим нищебродом себе казался. Те жалкие 30-40 баксов, что были у меня в кармане, подъемными не назовешь. Это скорее так, на карманные расходы. Надо было все-таки мне раскошелиться и перед входом в игру купить какой-нибудь из расширенных стартовых паков. Цены на них, правда, кусаются. Но так и здесь они далеко не беззубые. Бутылка бурбона в салоне долларов 10-15. К счастью, нашлись добрые люди, которые мне объяснили, что новичку вообще лучше ничего не покупать в Dreamer's Bay. Это дорогой город. Сюда приходят спускать деньги прокачанные игроки или так называемые туристы, те, кто заходит в дикие земли по разовому билету, в основном для походов по казино, борделям, петушиным боям и прочим нехитрым развлечениям. Начал я понемногу и отличать живых игроков от компьютерных болванчиков, неписей. И, надо сказать, последние мне нравились больше первых. Хотя бы потому, что не выпендривались и охотно заводили разговор. Идеальные информаторы, их даже подмасливать не нужно было. Сэма Хольцера я тоже поначалу принял за непися. Очень уж радушно он отреагировал на мою просьбу подвести его до Фоллинг Рок. Да и выглядел он не как встреченные мной до этого игроки. Оружием с ног до головы не увешен, Никаких тебе причудливых татуировок, сапог из крокодиловой кожи, ожерелье из клыков, зубов и копыт. Совершенно адекватный парень. Крепкий, коренастый, с открытым взглядом и широкой улыбкой. Одет в простую клетчатую рубаху, джинсы, ботинки на массивной подошве. Я нашел его на западной окраине города. Он как раз сгружал последние тюки, вкрытую полотняным тентом повозку, будто сошедшую с иллюстрацией старой книжки про дикий запад. В телегу были запряжены две лошади, одинаковые, как близнецы, коричневые с белыми отметинами на лбу. «Конечно, подвезу, старина, не вопрос. Тебе повезло, еще пару минут, и я бы уже уехал». «Только вот с деньгами у меня не густо», — предупредил я. «Да брось, какие деньги?» «Ясное дело, у тебя сейчас каждый доллар на счету. Недавно в Диких Землях?» «Собственно, первый день». «Ну, добро пожаловать», — хохотнул он, приглаживая рыжеватые подковые усы. Я забрался на козлы и уселся рядом с ним. У него откуда ни возьмись, в руках возникла початая бутылка виски с черным рогатым силуэтом на этикетке. «Ха!» Усмехнулся я, сделав изрядный глоток. «Спасибо, дружище. Очень выручил». «Да без проблем. Попутчикам я всегда рад. Одному всю дорогу пялиться на лошадиной задницы скучно. Да и мало ли чего в пути приключиться. Лишние пара рук всегда кстати». Он слегка хлопнул лошадей вожжами, и те послушно потянули повозку вперед. Заскрипели ступицы, деревянные обода застучали по стыкам плит. «Когда мы выехали за город», Дорога перешла в грунтовку с глубокими накатанными колеями. Скорость была не ахти, Сэм и не думал погонять своих лошаденок, а сами те не особо торопились. Хорошо еще, что повозка полупустая. Ну что ж, все равно быстрее, чем пешком. «И что, частенько ездишь здесь?» – спросил я. «У меня ферма в 30 милях к западу. Молоко-то там, неподалеку сплавляю, в Оквуде или Риверсайде». А вот колбасы свои и мраморную говядину сюда, в рестораны Dreamer's Bay вожу. Я полгода угрохал, копил на племенного голштинского бычка, зато теперь стабильная прибыль. Ты это серьезно? Реально фермерствуешь здесь? А почему нет-то, удивился он. У каждого свои интересы. Кто-то сюда приходит, чтобы по бабам шляться, другим всякие тайны подавай, погони, перестрелки, а я с детства мечтал о собственном ранчо. В реале я его себе позволить не могу. Да и какие уж там ранчо в реале-то. Сплошная гидропоника да курицы-мутанты с ляжками больше, чем у меня. А тут красота же, простор. Он широким жестом обвел окрестности. Лошади как раз вытянули повозку на гребень невысокого холма, и перед нами раскинулась бескрайняя равнина, поросшая высокой травой, шевелящаяся под порывами ветра, как пушистый мех. В этом травяном море Островками возвышались небольшие рощицы, справа вдалеке блестела полоска воды, не то река, не то большое вытянутой формы озера. Слева, у самого горизонта, темнел зубчатый гребень горного хребта. Дорога, как лыжня, петляла среди пологих холмов, теряясь в траве. Сэм снова протянул мне бутылку. Я снова не отказался. Так мы и катили по дороге время от времени, делая поглотку и переговариваясь. Я поначалу опасался, что Сэм, как какой-нибудь старый нью-йоркский таксист, насядет с бесконечными расспросами, но он оказался парнем неболтливым. Впрочем, на мои вопросы об игре отвечал охотно. Вскоре мы миновали конюшни, постоялый двор, пару ферм, расположившихся у самых границ города, и выехали в прерии. Будто в открытое море вышли. Я глазел по сторонам, как мальчишка, которого впервые вывезли на поезде в другой город. Эти пейзажи будто потревожили в душе какие-то неведомые раньше струны, вызывая странную смесь тоски, тревоги и предвкушения, что ли. За идею встретиться с Брэндоном здесь, в Диких Землях, я ухватился, чтобы хоть как-то оправдать свой прилет в Монтану. Пообщаюсь с внуком, а через него, возможно, получится помириться и с Хелен. На Эйдеста судебный запрет не распространяется, он выдан еще до того, как Эйдес был изобретен. Но оказавшись в игре, я, признаться, так увлекся, что встреча с Брэндоном отошла на второй план. До Фоллинг-Рока еще добраться надо, а пока... Пока я наслаждался просторами, уютным поскрипыванием телеги, свежим ветром, несущим запахи разнотравья и виски. Хотя виски, надо признать, был так себе. Жестковатый и сильно отдавал спиртом. Дензел вряд ли бы оценил. На встрече нам попались двое всадников. Судя по прикиду, игроки, причем не особо бывалые. Сэм приветственно махнул им рукой, но те отвернулись, состроив кислые рожи. «Что, как жизнь, Деспирадос?» – выкрикнул он им вслед. «Чего такие невеселые?» Те только пробурчали что-то себе под нос и пришпурили лошадей. «Знакомые, что ли?» – спросил я. «Ага, пообщались как-то раз», – подмигнул Сэм. «Ограбить меня пытались в мою прошлую ходку, только с ними еще один был». Такой же лузер. Я так понимаю, попытка была неудачной? Сэм сунул руку куда-то под сиденье и вдруг выудил наружу массивный дробовик с прикладом из темного полированного дерева, украшенного резьбой. Серьезный ствол, одобрительно хмыкнул я. Ты не торопись, описание-то глянь. На заказ малыш сделан, у знаменитого оружейника местного. Я, припомнив свои опыты в каюте корабля, внимательнее пригляделся к оружию. Спустя несколько секунд рядом с ним возникла надпись. «Дробовик Буйвол. Тип боеприпаса. Картечь. Винтовочный патрон. Номинальный урон умножается на 6. Особые эффекты. Удвоенный шанс критического урона». Изготовитель Джо Гризволд. Чуть ниже курсивом. Они сами напросились. «Ну, пожал я плечами. Если честно, я в этих описаниях не совсем разобрался. Номинальный урон, множители какие-то». Сэм обиженно хмыкнул и спрятал ружье в кобуру под сиденьем. Видно, расстроился, что не удалось произвести впечатление. «Я в реале имел дело с оружием», — пояснил я. «Там все проще. Прицелился, выстрелил, и одной проблемы меньше. Ну или больше. Это не всегда сразу поймешь». Сэм покачал головой. «Я скажу проще. Этот мой буйвол при выстреле картечью с пяти шагов может человека пополам разорвать». А когда пулей заряжаешь, можно и турга свалить с одного попадания. Тург это кто? «Увидишь еще», – рассмеялся он. «Но насчет оружия тебе надо было заранее все разведать. Равнина – более-менее спокойный регион, но даже здесь нужно уметь за себя постоять». «О, кстати, вот тебе и наглядный пример». Справа от нас, метрах в пяти от дороги, среди густой травы мелькнул рыжеватый приземистый силуэт. За ним еще один и еще – Одна из лошадей раздраженно всхрапнула, тряхнула головой, косясь на незваных гостей. «Койоты!» – коротко бросился. Я вытащил из-за пояса свой дренный револьвер, заерзал на месте, пытаясь получше разглядеть скрывающихся в траве хищников. Сам Хольцер продолжал невозмутимо жевать травинку, время от времени слегка подгоняя лошадей. «Они все равно вряд ли сунутся», – успокоил он. «На пешах частенько нападают, а на повозку разве что очень большой стаей». Но ты попробуй их пошугать немного, заодно в стрельбе поупражняешься. Я прицелился в ближайшую ко мне псину, выскочившую буквально в паре метров от колеса телеги. Стоило мне это сделать, как силуэт ее подсветился желтым контуром, а вокруг задрожала окружность размером с обруч. Видимо, часть игрового интерфейса. Правда, какая-то дурацкая. Уж лучше бы тогда перекрестие прицела высвечивали, как в старых компьютерных стрелялках. Я выстрелил сразу дважды, чтобы уж наверняка. Земля под самыми лапами «Койота» взвелась фонтанчиками пыли, а сама псина, рыкнув, отпрыгнула в сторону. Куцый хвост напоследок мелькнул в траве. Я с сконфуженно уставился на револьвер. «Так и знал, что дерьмо какое-то подсунули», — проворчал я. Прицел, похоже, сбит. Я выпустил оставшиеся четыре патрона в следующего «Койота», показавшегося на дороге метрах в пяти впереди телеги. Снова все мимо. И тут до меня дошло что этот вот обруч вокруг моей цели – это и есть прицел?» Сэм, наблюдая за мной, ухмылялся в усы. «Что, не задалась охота?» Я даже отвечать не стал. Вытряхнул стрелянные гильзы из барабана на дорогу и принялся перезаряжать оружие. Сэм же, хитро взглянув на меня, снова выудел свой буйвол. Вскинул его, чуть повел стволом, провожая цель. Бамс! Грохотнуло слабо, особенно по сравнению с моей пуколкой, а в траве, будто бурдюк с красной краской взорвался, койот буквально разлетелся на ошметке. Второй раз, бамс, и еще один фонтан из мяса и потрохов. Сэм отточенным движением переломил ружье, и гильзы, сопровождаемые сизым пороховым дымком, выскользнули из стволов. Их место тут же заняли новые патроны. Больше, правда, он стрелять не стал. Да и койоты, испуганные гибелью собратьев, разбежались, скрылись в траве. Да, буркнул я, пряча револьвер за пояс. Наглядно. Да ты не тушуйся, толкнул меня плечом Сэм. Все мы новичками были. Просто ты, похоже, маловато в сноровку вложил. Или в восприятие. Прицел очень большой. Я попытался показать руками, потом плюнул. Короче, больше самого койота. Сэм присвистнул. Что-то совсем хреново. Так что там у тебя по статам? Да не распределял я еще. Что, прям в статусе Чичака и поперся в прерии? Да понял я уже, что сглупил. Ничего, наверстать недолго. Ты только не торопись. При первоначальном распределении навыков можно таких дров наломать, что потом несколько месяцев выправлять перса будешь. Мне уже говорили, я, честно говоря, не думал, что тут так все. замудрено. Главное, не забывать, что здесь ты не совсем ты, а персонаж. Нужно выбрать для себя некую роль и ее и придерживаться. А будешь метаться, хвататься за все подряд, толку не будет. Ты имеешь в виду, надо специализироваться на чем-то? Вот-вот, иначе до толковых перков не доберешься. Ты вот, к примеру, на что упираешь? У меня-то случай особый. Для меня харизма важна, чтобы с неписями лучше ладить, с батраками, с торговцами. Без этого прибыльный бизнес не построишь – Для работы в поле сила со стойкостью, ну а боевые навыки так в пределах необходимого. Совсем без них никак. Время от времени приходится драться. На ферму волки могут напасть, или Ро дальнюю вылазку сделают, или кто-то из игроков вдруг решит, что я легкая добыча. Но ты-то, как я погляжу, типичный деспирадос. Отчаянный, стало быть? Ага, искатель приключений. Таких игроков большинство. Ну, надо полагать. Тебе развивать надо то, что поможет выживать во всяких передрягах. И то, что по характеру тебе ближе. Свой стиль выбрать, в общем. Ты мне для начала объясни, что сделать, чтобы я стрелять мог нормально, а не как косоглазый паралитик. Не забывай, что это игра, и разработчики специально тут вводят некоторые условности. Чтобы игроки не путали, где Реала, где Эйдес. Скажем, с той же стрельбой. Они могли запросто сделать реалистичную физическую модель, такую, что ни один спец по баллистике не придерется. Но здесь-то, куда ты попадаешь и попадаешь ли вообще зависит не от того, куда ты целишься. Вот так номер, от чего тогда? Меткость зависит от сноровки твоей, от восприятия, от перков, которые дают бонусы к владению разными видами оружия, от твоей привычки к конкретному оружию, от того стреляешь ты на бегу, на вскидку или из неподвижности, от бонусов на самом оружии, от бонусов на от всяких эликсиров, от удачи, в конце концов. Ты это все наглядно увидишь. Прицел станет нормальных размеров, а не с баскетбольное кольцо. И даже что-то типа самонаведения появится. Хм, звучит неплохо. Но это одна сторона медали. стрелять ты будешь не по фанерным мишеням. А у всех мобов и игроков есть такой параметр, как уклонение. На него тоже куча всего влияет. Ловкость, удача, восприятие, перки. Понял, понял. И тут уж чья возьмет. Ну да, это для нас все занимает секунды. Достал ствол, бах-бах. Но в момент каждого выстрела куча вычислений делается. Ты как будто кости бросаешь. И можешь то три раза подряд промазать, то вдруг крит. А крит это критическое попадание. Шанс нанести двойной урон. С уроном, кстати, отдельная тема. На него тоже куча параметров влияет. Все начинается с боеприпасов. Тех же револьверных пуль тут куча видов. Тебе-то на старте стандартные выдали, а есть всякие усиленные, экспансивные, бронебойные, зажигательные, серебряные. Серебряные-то нахрена? А с некоторыми из местных тварей только серебром совладать и можно, серьезно отозвался Сэм. Вампиры, что ли? Типа того. А еще Виндиго. И нежить. И индейские тотемные звери-защитники. Да мало ли. Но ты не сбивайся с мысли. Урон зависит от боеприпаса. Потом от оружия. У тебя на револьвере чего пишут? Сейчас гляну. Номинальный урон 1.25. Вот. Это значит, что при стрельбе из этой штуки урон боеприпаса на 25% возрастает. Сравни с моим буйволом. Тот шестикратный урон выдает. Плюс двойной шанс крита. Ммм, одобрительно помычал я. Плюс урон поднимается еще за счет кучи параметров. Та же удача, те же перки, бонусы, экипировки и все такое прочее. Но это все только номинальный урон. Потому что реальный будет зависеть от того, в кого ты стреляешь. Там уже защита срабатывает. Стойкость, броня, расстояние до цели, перки, опять же. Как я погляжу тут, все в эти перки упирается. А то. Перки тут – одновременные цели и средства. Ты сам это быстро поймешь. По большому-то счету, подсаживаешься в игре не на приключения всякие, не на адреналин от перестрелок. Это все со временем приедается. А на что ж тогда? Да как тебе сказать-то? На развитие, что ли? Когда в очередной раз получаешь плюс один к какой-нибудь характеристике или снаряжение находишь толковое, или тем более… Перк зарабатываешь, становишься чуть сильнее. Но при этом знаешь, что где-то здесь спрятаны и другие возможности, которые тебя еще сильнее сделают. Вот и рыскаешь в их поисках. Это не всем интересно, конечно, туристов тут тоже хватает. Но кассу делают не они, а те, кто ныряет в дикие земли с головой. Сознанием дела рассуждаешь. Странновато для фермера. Так я и не сразу осел здесь. Поначалу с полгода, как и все Деспирадос, сбегал по прериям. Даже в Нордланд забирался. Собственно, там и сколотил начальный капитал. Можно было и реальные деньги вложить, конечно, но мне так не интересно. Мне хотелось пройти весь путь, начиная с такого же голодранца, как ты. Понять, чего я на самом деле стою. Не громко ли сказано? Это же всего лишь игра, сам. «Игра!» – кивнул он и отхлебнул виски. «Так ведь и вся жизнь игра!» «Только в той, что Реалом зовется правила не одни для всех. Потому и бегут люди сюда!» «За справедливостью?» – невесело усмехнулся я, принимая у него бутылку. «Да уж! Пожалуй, только в выдуманных мирах ее и можно найти!» «За справедливостью!» – пожал он плечами, «за свободой!» За ощущением, что твоя жизнь в твоих руках. За возможностью начать с чистого листа. Мне кажется, во времена «Фронтиры», «Золотой лихорадки» у наших предков были похожие настроения. Я иногда даже жалею, что мне не довелось родиться лет на 200 раньше. Хотел было отпустить что-то язвительное, но передумал. Не было настроения спорить. Наоборот, эта неспешная поездка, живописные пейзажи вокруг до да бутылка виски – Настраивали на философский лад. Я пошарил в своем мешке и достал дневник. Что ж, надо и правда немного разобраться, а то ударю в грязь лицом перед Брэндоном. Он же помочь просил, а не становиться обузой. На странице с характеристиками все было по-прежнему. Ровная колонка десяток, напротив каждой характеристики и значки плюс и минус. Нераспределенных очков 5. удача ноль карма нейтральная. Здоровье – 100 единиц, мана – 25. – Подсказать чего-нибудь? – предложил Сэм. – Ты же сам сказал, надо выбирать свой стиль. С чего начать-то? Вот, к примеру, харизма. Полезная штука, как она работает? – Она влияет на отношение к тебе всех небесей. Лучше не трогать, оставить десятку, это нейтральный уровень. – А конкретнее, Сэм, Что значит это самое отношение неписей? Насколько они ко мне будут любезны, так мне на это начхать? Он задумался. Конкретнее, говоришь, ну хорошо. Цены у торговцев. От харизмы будут зависеть цены у торговцев, то с какой скоростью ты будешь набирать или терять репутацию конкретного неписи или у фракции. У репутации здесь градация есть, от ненависти до превознесения. И зачем эта репутация нужна? Опять же, на цены может влиять или на то, какие квесты тебе будут доступны. Кстати, многие квесты здесь можно проходить мирным путем. К примеру, поручить тебе шериф избавить городок от шайки бандитов. Ты их можешь тупо перестрелять, но при прокачанной харизме появится шанс и уболтать их, чтобы убрались по-хорошему. Или есть квесты, где надо что-то типа расследований проводить, выведывать что-нибудь у Неписи. Понятное дело, они охотнее расскажут все тому, кто им симпатичнее. Я почесал затылок и решительно нажал на минус, сбрасывая показатель харизмы до пятерки. Ниже не получилось. Даже знак минуса исчез. Зато появилось еще пять очков для распределения. Вряд ли я втянусь по полной программе во все эти игровые премудрости с квестами и репутацией. Я здесь, чтобы помочь Брэндону, роли телохранителя мне не привыкать. Ну, а то, что компьютерные марионетки на меня будут косы смотреть, меня и в реале-то все недолюбливают, мне так даже привычнее. Что там дальше? Дух. Брендон, кстати, говорил, что он-то дух развивает, и что боец из него в связи с этим не очень, значит, и дух на минимум. Что теперь делать с получившимися 15 очками? Был соблазн раскидать их поровну между оставшимися пятью характеристиками, но торопиться я не стал. Попробовал поставить плюс на силу. Тут же шкала здоровья увеличилась со 100 до 125. Добавил плюс один к стойкости получил 135. Хм. Чего? Улыбнулся Сэм. Досмотрю, «Да от силы очков здоровья больше прибавляется, чем от стойкости. Я думал, будет наоборот. Все верно, сила тут на очки здоровья влияет, на физическую силу, на скорость регенерации. Стойкость на очки здоровья и на регенерацию тоже влияет, но самое главное, она режет входящий урон, особенно от всяких ядов, ожогов, кровотечения, и сильно режет. Конкретных формул тебе никто не даст, развел руками Сэм, к тому же большинство зависимостей в игре нелинейные и завязаны не на один параметр, а на несколько. Но так, навскидку, одну очку стойкости 1 – 1% сопротивления огнестрельному урону. Это что получается? Сотню стойкости собрать и будешь непробиваемый? Он рассмеялся. Это нереально. Даже чтобы 30-40 набрать, не один год понадобится. Супергероев здесь нет, Шарп. Каждое улучшение, каждый перк на счету. Да, это я уже слышал. Я поднял стойкость до 15, в силу, бросил еще одну очко, оставшиеся 8, разделил поровну между сноровкой и восприятием. Что у нас получилось? Сила 12, стойкость 15, ловкость 10, сноровка 14, восприятие 14. Дух 5, харизма 5. Здоровье 200 очков. Мана упала до 10, но и хрен с ней, я все равно не пойму, для чего она нужна. В целом выглядит вроде неплохо, но как это на практике будет работать? В правом верхнем углу страницы появилась вполне привычного вида галочка – кнопка подтверждения выполненных действий. Мой палец завис над ней на пару секунд, я все еще сомневался. Сэм, а ловкость на что влияет? В основном на скорость движений, на скорость реакции – Игроков, у которых ловкость выше десятки, как бы немного разгоняют по сравнению с остальными. И им кажется, что время вокруг немного замедляется. Вообще полезная штука, конечно. Но решать тебе. Он все-таки заглянул мне через плечо и осуждающе крякнул. Все-таки убрал харизму. О, и дух тоже до минимума сбросил. Зря, зря. Ну, а дух-то мне зачем? Если я во всякое колдовство и шаманство не собираюсь. Тут не так просто. Он ведь и на сопротивление всякому магическому воздействию влияет, и на эффективность магических артефактов и некоторых зелий. Не дружище, мне все это мракобесие не по душе. Я как-то больше полагаюсь на старый добрый огнестрел. Да я не спорю. Предупреждаю просто. Ну и с такой харизмой тяжеловато тебе придется. Все неписи сквозь зубы с тобой разговаривать будут. Потерплю. К тому же у меня будет кое-кто, кто сможет взять на себя переговоры. А, так ты не один. Что ж, это меняет дело. В команде вообще раскачка бывает специфичная. К примеру, есть джаггернауты. Это ребята, которые все очки в силу и стойкость вбухивают. И в перестрелке потом прут на противников, как быки на кориде, весь огонь на себя берут. А их дружки в это время из-за укрытий всех потихоньку выстегивают. И такое бывает, и надолго хватит такого танка. Смотря какой обвес у него. Они же еще и бронежилеты напяливают, и щиты с собой таскают. Щиты? А то. Натурально, как спецназ. Джаггернаута в хорошем обвесе обычными боеприпасами вообще хрен прошибешь. Но, конечно, все равно они все те еще отморозки. Ну, прикинь сам, на пролом переть под пули. Болевой порог здесь, конечно, завышен, но все равно... Мне тут же вспомнилась девица, дающая мне инструкции в каюте Санта-Марии, и рука непроизвольно дернулась к животу. Да уж. Есть наоборот снайперы. Работают с винчестерами в основном на дальних дистанциях, а уж из револьвера и вовсе монету на лету дырявят, но сами ложатся с пары хороших ударов. Ясно, буду иметь в виду. Ну а насчет моего варианта что скажешь? Он пожал плечами. Если в пати будешь играть, так это тебе не со мной советоваться надо, а с компаньонами своими, что для команды важнее будет. И то верно. Но за подсказки спасибо. Я захлопнул дневник, так и не поставив галочку на распределенных навыках. Пожалуй, и правда спрошу для начала у Брэндона. Ехать, судя по времени, что мы уже провели в пути, оставалось совсем немного. А воска выехала на перекресток двух дорог. Здесь выселся толстый, растекавшийся от жары и ветров столб с указателями. Чуть поодаль от дороги расположилась небольшая часовенка с несколькими могильными камнями рядом с ней. «Кстати, про святые места-то в курсе?» «Да ни к чему они мне, сам Я и в реале-то тот еще безбожник. Здесь тоже не собираюсь вставать на путь праведный». «Тем не менее, наведываться ты в эти места будешь регулярно», – хохотнул фермер. Особенно поначалу, пока не освоишься. Когда тебя убьют, твой дух окажется возле ближайшего святого места. Это либо такие вот часовни, либо индийские капища, либо илайские алтари. «Мой дух?» «Ага, в призрака превратишься». Ощущения, кстати, занятные. Ну, сам увидишь. И потом у тебя два пути – либо возвращаться к своему телу и воскресать прямо на месте убийства, либо, наоборот, тело к себе телепортировать – в основном, конечно, второй вариант приходится выбирать. Я обернулся и оглядел часовню уже куда более внимательно. Что призрака увидеть пытаешься, не получится. Хотя как раз ребята, что дух прокачивают, их видят. Да нет, просто запоминаю на будущее. Это правильно. Вообще в пути старайся обращать внимание на расположение святых мест. Пригодится. Они обычно на перекрестках, на опушках лесов. В общем, на видных местах. Он натянул вожжи и тихонько протянул. Повернулся ко мне. «Здесь наши дороги расходятся, старина. Мне дальше на запад, а твой поворот вон тот. Ба, да кажется, горит фолинг рок Пылает, мать его, синим пламенем». Дорога, ведущая на юг, взбиралась на гребень холма, из-за которого валил густой черный дым. Погода была безветренная, так что дым поднимался столбом, как гриб ядерного взрыва. Даже отсюда было слышно истошное ржание испуганных лошадей и звуки выстрелов. «Тебе точно надо туда, дружище? Похоже, там какая-то заваруха». «Угу». «Ну, как знаешь. Извини, компанию точно составить не могу. У меня тут в повозке товаров на несколько тысяч. Не хочу подставляться». «Да о чем речь? Езжай, спасибо тебе за все». Он протянул мне руку, ладонь его оказалась твердой, шершавой и рукопожатие до боли крепким. «Может, еще свидимся? Удачи, Шарп!» Сэм тут же хлестнул лошадей вожжами, поспешив убраться из опасного места. Я махнул ему на прощание рукой и, поправив, весь мешок зашагал на юг прямо в сторону бушующего пожара. «Заваруха, говоришь? Нашел чем удивить!»